Глава двадцать Лукашка перед уборкой винограда верхом заехал к Ленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно. «Ну что же ты, женишься?» — спросил Оленин, весело встречая его. Лукашка не отвечал прямо. «Вот коня вашего променял за рекой. Уши конь!» «Кабардинский лов Тавро!» Тавро завода кабардинских лошадей лова считается одним из лучших на Кавказе. «Я охотник!» Они осмотрели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош. Гнедой, широкий, длинный мерин с глинцевитой шерстью, пушистым хвостом, и нежною, тонкою, породистую гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его только спать ложись, как выразился лукашка. Копыты, глаз, оскал — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. А Ленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца. «А езда-то», — говорил Лукашка, трепляя его по шее, — «проезд какой! А умный! Так и бегает за хозяином!» «Много ли придачи дал?» — спрашивал Оленин. «Да не считал!» — улыбаясь, отвечал Лукашка. «От кунака достал!» «Чудо! Красавица-лошадь! Что возьмешь за нее?» — спросил Оленин. «Давали полтораста монетов». — А вам так отдам, — сказал Лукашка весело. — Только скажите, отдам, расседлаю и бери. Мне какого-нибудь давай служить. — Нет, ни за что. — Ну так вот я вам пешкеш привез. И Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне. За рекой достал. — Ну спасибо. А виноград матушка обещала сама принесть. — Не нужно, еще сочтемся, ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал. — Как можно, кунаки? Меня так-то за рекой Гирейхан хан привел в Саклю. Говорит, выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон. Они вошли в хату и выпили. — Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин. — Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за териком. Нынче еду с Назаром, с товарищем. А свадьба когда же? Вот скоро приеду, сговор будет. Да я опять на службу, — неохотно отвечал Лука. Как же так, невесту не увидишь? Да так же, что на нее смотреть-то? Вы как в походе будете? Спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что? Я двух убил. Я вас свожу. Ну, прощай. Спаси тебя, Христос». Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал джигитуя на улицу, где уже ждал его Назарка. «А что, не заедем?» спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила ямка. она, сказал Лукашка. На, веди к ней коня. А коли я долго не приду, ты коню сено дай. К утру все в сотни буду. Что юнкер не подарил чего еще? Не. Спасибо, отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал, сказал лукашка, слезая с лошади и отдавая ее назарки. Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. «Было уж совсем темно». Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать. «Это я!» — прошептал казак. Лицо Марьянки было строго равнодушно. Но оно вдруг ожило, как только она услыхала свое имя. Она подняла окно и, испуганно и радостно, высунулась в него. «Чего? Чего надо?» — заговорила она. «Отложи», — проговорил Лукашка, — «пусти меня на минуточку. Уж как наскучила мне страсть!» Он в окно обнял ее голову и поцеловал. «Право отложи!» «Что говоришь, пустое?» «Сказано, не пущу. Что ж, надолго?» Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше. «Вишь?» И обнять-то в окно не достанешь хорошенько, сказал Лукашка. Марьянушка! Послышался голос старухи, с кем ты? Лукашка скинул шапку, чтоб по ней не приметили его, и присел под окно. Иди скорее, прошептала Марьяна. Лукашка заходил, отвечала она матери. Ботяку спрашивал. Что ж, пошли его сюда? Ушел, говорить некогда. Действительно, лукашка, быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к ямке. Только один Оленин и видел его. Выпив чепуры две чехиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке. «Ведь не пустила», — сказал он. «О», — отозвался Назарка, — «я знал, что не пустит. Что мне ямка сказывала? Юнкер к ним ходить стал. Дядя Ерушка хвастал, что он с юнкеря Флинту за Марьянку взял. Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка. — Не такая девка. А то я ему старому черту богато отомну. И он запел свою любимую песню. Из села было Измайлова, Из любимого садочка Сударева. Там ясен сокол из садечка вылетывал, За ним скоро выезживал млад-охотничек. Манил он ясного сокола на правую руку — Поди, поди, сокол, на правую руку. За тебя меня хочет православный царь казнить-вешать. Ответ держит ясен сокол. Не умел ты меня держать в золотой клетке И на правой руке не умел держать. Теперь я полечу на синем море, Убью я себе белого лебедя, Наклююся я... Мяса сладкого, лебедикого.